Глава четвертая. Мое творение создало мощный выброс света и насквозь пробило кровлю. Осветило три соседних улицы. Я чуть не ослеп. А вампир заорал то ли от боли в глазах, то ли от неожиданности. «Хозяин, ты меня убить решил? За что?» «Да что ж ты нежный такой! Сейчас уберу!» Перевернул котел и свет погас. «Вот же печень подмышечная!» – прорычал я, смотря на дыру в потолке. «И что мне с этим делать?» «Выселяться!» – промычал вампир. «Да погоди ты! Только заселились и на тебе!» Вампир снова промычал что-то невнятное. «А кем ты в прошлой жизни был, что такое Мемле?» – поинтересовался я у него. «Князь Владислав!» «Фу! Ну точно!» «Владиком будешь!» Вампир снова промычал, а я воспринял это как знак согласия. Зелье расплескалось по комнате, а на новые ингредиенты у меня денег не было. Да и пука на поиски опасно отправлять. Слишком палевный у меня питомец, как показала практика. С верхнего карниза капала жидкость бордового цвета. Хм, Владик оставался в сознании. Значит, это не кровь. Слава дьяволу!» А то прятать труп засевшего на крыше кретина мне еще не хватало. Я поддел каплю на палец и попробовал на вкус. Ммм, то самое. Довольно произнес я. А мне? Обиженно спросил вампир. О, смотрите, он говорить нормально умеет. В ответ снова раздалось невнятное мычание. Правда говорит, только когда ему что-то надо, добавил я. Агась! Хр-хр! Подметил пук и забрался ко мне на плечо. «Тот еще молчун! Собачья печенка!» Нашел единственный уцелевший после взрыва пузырек и накапал туда зелье. «Ну, благо, мне его много и не надо. С утреца в кофе добавлю и буду бодрячком. А еще магический источник на 10% расширю. Жаль только, что зелье это действует всего раз». Вдруг в дверь яростно постучали. «Вот же ее корный броненосец!» Открывай! Раздался крик хозяина. Что ты там творишь? Весь дом разбудил! Так, ну его убивать не вариант. Тогда меня точно на костер отправят. А жаркий климат под ногами я ох, как не люблю. Пук, сможешь задержать его? Спросил я у питомца. Насколько! Уточнил Скунс, и тут же поинтересовался шантажист мелкий. А табак будет! Будет, будет! «Стой! А ты что, еще и концентрацию в своих газах менять умеешь?» «Агась!» – кивнул Пук. «Давай на полчаса. Как раз соберемся и свалим по-быстрому». Скунт спрыгнул с моего плеча и вальяжно подошел к двери. Затем приготовился и поднял хвост. «Что? Опять?» – возмутился Владик и зажал нос прищепкой. «Ты где ее нашел?» – удивился я придумке вампира. «На улице стырил, там, где вещи сушились!» Я одобрительно кивнул. «Живо открывай, а тут дверь выбью!» прорычал хозяин. Хорошо, что дверь закрывалась на обычную щеколду, а не на ключ. Иначе бы мужик уже давно зашел и набросился на бедного некроманта, увидев, какой погром я учудил. «Да-да, открываю!» Попытался я своим тоном успокоить хозяина и открыл дверь. И в тот же момент... Пук выпустил свое коронное оружие. Зеленый газ наполнил коридор. Громилой слова сказать не успел. Закашлялся и свалился на пол, словно мешок картошки. Я же взял со стола свой артефакт стульчак, посмотрел на него, потом на вампира, потом еще раз на стульчак и протянул его Владику. «Держи и храни, как зеницу ока, ну или как свои клыки». «Будешь моим верным...» носцем, Во!» Владик опять что-то невнятно пробормотал, но взял стульчак и спрятал под своим черным плащом. «Владик, учись говорить внятно!» Назидательно обратился я к вампиру. «С тобой же невозможно общаться!» «Агась, именно! Хар-хар!» — поддержал пук. «Фиг поймешь!» «Крови и... надо!» — пробубнил Владик. «А, понял. Будет тебе кровь!» Я посмотрел на лежащего на полу хозяина дешевой гостиницы, потом на вампира. «Вот у этого можешь выпить, только не больше литра». Глаза древнего вампира сразу загорелись. Он мигом опустился к телу громилы, впился зубами ему в шею и стал пить кровушку, причмокивая. «Ты только глаза не открывай!» – напомнил я. Владик кивнул, мол, понял, не дурак. «Вещи свои я распаковать не успел». Да и была их у меня всего одна сумка. Так что я дождался вампира, убедился, что у хозяина гостиницы прощупывается пульс и быстренько смылся на улицу. «Ну что, ребятки, теперь надо другой ночлег найти», — обратился я к своим умертвиям. «Только денег у нас с гульки осталось». «Украсть!» — задорно предложил Пук. «Нет, пока не надо. Тебя я оставляю на крайний случай. Хватило прошлой ситуации». «Хар-хар!» – обиженно прохрипел питомец. К сожалению, в моей голове остался всего один адрес гостиницы. Ведь выбирал я из двух самых дешевых в городе. Вот только их местоположение и запомнил. Пришлось идти в мега-дешевый вариант. Благо, эта гостиница располагалась всего в двух кварталах, и долго гулять по ночному городу нам с вампиром не пришлось. А то он себе еще три жертвы из прохожих присмотрел. Но мое заклинание подчинения работало безупречно, поэтому он с места не сдвинулся. Только продолжал мычать, что хочет больше крови. Вот же ненасытный. В мега гостинице пришлось ждать, пока кто-нибудь проснется и откроет входную дверь. Я чуть все костяшки себе не отбил, пока стучал в нее. А когда наконец нам открыли, я оплатил хозяину не неделю, а всего три дня. А то фиг знает, каких еще приключений я найду на свой стульчак за это время. Спал эту ночь без задних ног, а пук доблестно защищал меня от местных клопов. Для него было развлечением охотиться на этих доставучих тварей, ведь у мертвей они спят. А Владик всю ночь сидел без дела. «Да чего же ленивый вампир? Пока указания не дашь, с места не сдвинется. Но другого у меня все равно нет, придется работать с тем, что есть». С утра я решил сходить в лавку алхимика. Пришлось идти пять кварталов, но по дороге я прикупил себе горячих пирожков у бабули на улице. У нее было в два раза дешевле, чем в хлебобулочных лавках. Она еще восхитилась пуком, а он тут же хвост распушил. И только когда услышал от бабушки, что он белка, хотел в отместку плюнуть, но я не дал. «Какая я белка, ну, хр-хр!» — хрипло крикнул он. «Бабуля близорукая, а ты ей плюнуть в пирожки удумал. Негоже это пук!» Сделал я питомцу замечание. «Так и белкой какой-то вшивой пусть меня не обзывает. Из чего, с дрянью всякой лесной меня сравнивать?» Надулся Пет. «Будь терпимей к живым, Пук. Ты же в их мире живешь?» Ответил я ему. «Ну вот как я», — добавил грустно Владик. «Терплю же и ничего. Да, шеф?» «Да, Владик», — ответил ему. «Ты молодец». Тьфу, подлиза!» Злобно плюнул в сторону вампира Пук, и тот кое-как увернулся. С зельем для расширения магического источника я худо-бедно разобрался. Чтобы развиваться дальше, мне нужен был самогонный аппарат. Да, признаюсь, не только убойное зелье я на нем варить собрался. Это был мой основной инструмент в родном мире, и я собирался перенести его в этот. Идея Фикс перешла со мной с прошлой жизни. И пока я не напою армию мертвецов своим убойным самогоном, не успокоюсь. Надо же посмотреть, что из этого выйдет. Только вот загвоздка. В первую очередь, надо нормально устроиться. Не буду же я работать в какой-то халупе. А на нормальное помещение надо поднять баблишко. Но я все равно хотел сразу прицениться к местным аналогам самогонного аппарата, чтобы знать, сколько денег надо на начальном этапе. В лавке было пыльно и душно. Что поразительно, упитанный хозяин алхимической лавки никак не хотел проветривать помещение. «Чем могу вам помочь?» спросил он у меня и подошел к прилавку. «Самогонный аппарат еще, ответил ему. «Что это такое? Впервые слышу», — задумался продавец. «Вам для чего? Может, аналог подберем?» Но ну, это аппарат такой для перегонки браги в спирт», — уточнил я. «Нет, такого добра нету», — развел руками толстяк. «Как же вы живете тут без алкоголя?» «Алкоголь есть. вино он на магических предприятиях делают. А какое это имеет отношение к самогону?» Мне не хотелось объяснять, поэтому я отмахнулся и ответил. «Да никакого». К слову, пришлось. Я ухмыльнулся в ответ. Я тут у вас осмотрюсь пока. «Смотрите, только руками ничего не трогайте!» Пригрозил пальцем продавец. «Это еще почему?» Возмутился я. «Ведь, как любой приличный человек, я любил потрогать то, что собирался купить». «На колбах отпечатки остаются!» Попытался объяснить толстяк. «Пф, протрете!» Парировал я, намекая, что если бы он больше шевелился, был бы страннее. «За каждым не напротираешься!» – проворчал продавец. «Так, я буду смотреть, как захочу. Или вы не в курсе, что мнение покупателя важнее всего?» «Это где такое написано?» – поднял удивленно брови толстяк. «А в законе Российской империи блефовать так блефовать. Новая правка от 1 июня!» «Перечитайте!» Я старался сохранять максимально серьезное выражение лица. А это было сложно, когда в душе я ухахатывался. В итоге толстяк поверил. «Хорошо, трогайте сколько угодно. Только больше никому об этом законе не говорите. Больно невыгодный», – произнес лавочник. Договорились. Я внимательно осмотрел все алхимические колбы и прочие принадлежности в лавке. Благо знал наизусть не одну схему, чтобы сделать самогонный аппарат. Посчитал самый дешевый вариант. Получилось 150 золотых. М да, мне еще пахать и пахать. Но, как говорится, мечта того стоит. Вернувшись в гостиницу и зайдя в свою комнату, я стал рассуждать, как заработать денег. Даже Пука отправил на поиски вариантов. И удача, наконец, повернулась ко мне с сиськами. У соседа сдохла лошадь, и сейчас он бегал во дворе, суетился, договариваясь с извозчиком, который оказался бухой в доску. Взмахивал руками, причитал, пытаясь договориться с другим извозчиком, который пил вместе с первым. «Мертвая лошадь. Отличный транспорт, как по мне. Экономный, выносливый. Этого было достаточно, чтобы я сложил в голове бизнес-пазл и вышел во двор. Сдохла давно?» Деловито подошел к экстрадальцу и посмотрел через его плечо на труп лошади. Видно было, что сдохла часа два назад. Выглядит как живая, хоть и слегка попахивает. «Да вот, с утра!» Мужик наконец перестал бегать суматошно по двору и остановился рядом со мной. «Ищу извозчика, чтобы увез ее нахрен отсюда!» «А давай я ее себе заберу!» «А тебе она на кой?» – удивился мужик. Знам она кой? Чумой она болела, уважаемый. «Вот, смотрите, какая бурда!» Показал я на первые трупные пятна. «Прикоснешься, и тут же чумным станешь. Сначала понос, потом два дня, рвота и понос. Затем покрываешься такими вот пятнами. А затем...» «Ох ты!» Отшатнулся мужик в страхе. «Забирай ее! Забирай скорее эту поскуду. «Но это дело не быстрое. Сейчас...» Достал я блокнот и открыл на хаотичной странице, всматриваясь в нее. «Пропишем, оформим. Какой адрес?» Быстрее, говорю, забирай!» Мужик сунул в мою руку несколько медиков. «Ну, это другой разговор. Расплылся я в улыбке». Владик пришел на помощь. Он схватил лошадь за копыта и потащил к выходу из деревни, свистя какую-то мелодию под нос. «Все-таки во время я помощника приобрел». Вон какой молодец, особенно после литра выпитой крови. На погосте я применил заклинание против разложения. Всего лишь надел на шею лошади стульчак, подвел ее к свежей могиле и вытащил оттуда всю мертвую энергию, какую смог. Стульчак перерабатывал ее недолго. Уже через пять минут из него выплеснулось несколько мутно-зеленых капель, которые растеклись по всему туловищу лошадки. Только снял артефакт с животного, как оно в ответ стукнуло задорно копытом, открыло пасть и... Зашипело на всю Ивановскую, как большая шкварка, лежащая на раскаленной сковороде. Но вот, конечно, палево. Хотя... Я почесал подбородок. И тут в моей голове созрела идея. А ведь это оржание потомственного Ака-Киевского рысака, очень редкой породы, которая разводится исключительно на кладбищах. Я поразился скорости модернизированной лошади. Она летела вперед точно пуля. И вот я уже в соседней деревне. Кричу. «Граждане крестьяне, в вашем районе объявлен карантин. У кого есть чумные лошади, подходите ко мне. Если, конечно, вы дорожите своей жизнью». Народ засуетился, начали подходить любопытные, жизнелюбивые, разглядывать меня, но ну, заговорить не решались. Блин, наверное, и маскал моей лошадки не понравился. Я протянул руку и закрыл ей челюсть. Вроде больше не открывает. Ну и слава дьяволу. Первой ко мне подошла бабка с клюкой, внимательно изучила меня, затем сощурилась. Кто такой? Волонтёр я, бабуся, ответил я как можно миролюбивей. Кто? Бабка сморщилась, словно урюк. Староста меня послал, Помогаю вам чумных лошадей вывозить. Говорит, будешь волонтёром. Так что? Есть у тебя лошадь дохлая? Не, сдохли две куры и кот. Прошмакала она в ответ. Ну, забираешь? Они знамочумные». чумные. «Не знамо, бабуся, не знамо. Я начал раздражаться. «Это особая чума, распространяется только на лошадей!» «Да тут ты!» Бабулька тут же потеряла ко мне интерес. Но меня услышали еще несколько подошедших мужиков. «Есть дохлые лошади!» Выпалил один из мужиков. ш ш, -ш, -ш. блядь И вздумалось же моей верной лошадке сейчас запеть на своем мертвом языке. Ее я спас от чумы. Я утер невидимую слезу. Бедное животное. Вот горло-то и сипит от лекарств. — Ага! — кивнул тот же мужик. — Я что говорю? Чумные лошади есть. Да вот кто их потащит? Боязно прикасаться к ним. А ну как заразные! — Очень заразные! — кивнул я. — У меня есть работник. Он все сделает. — Владик! Ну где ты там? Ко мне подошел бледный помощник. «Где?» Только лишь и буркнул Владик. «Вы не смотрите, он у меня жутко работоспособный и кушать не просит. Почти». Владик перетащил трех мертвых лошадей в телегу, с хозяином которой мы благополучно договорились. Взяли с каждого пострадавшего оплату в казну сельского поселения и рванули на кладбище. Проведя такой же ритуал воскрешения с тремя лошадками, мы подались на городской рынок. Подходи, люди добрые! Покупай товар! Лошадки в самом соку! Почти вечные и экономные, а жуть! Расхваливал я свой товар как истинный продавец. Один мужичок с красным носом опасливо приблизился. А «Э, чуть-то они мертвые, чёль?» Да, уважаемый, мертвая лошадь жрать не просит! «Ну, это да!» «Гарантию даже даю!» Я покосился на хрустнувшее копыта одной из лошадок. «Примерно лет десять!» «А сколько скинешь?» Хитро прищурился красноносый. «Вот подписку оформишь на меня, и будет скидка!» «А что это?» Побледнел мужик. Не сцы! Жрать никто тебя не будет! Кровью накапай вот сюда!» Показал я на стульчак. И будет тебе и лошадка вечная, и радость безмерная. Я решил убить двух зайцев, и лошадь продать, и кровушки для стульчака надыбать. Чем больше крови разных людей впитает мой артефакт усиления, тем мощнее он будет. А значит, буду сильнее и я. — А, ну, ед дело такое, — замялся красноносый. — Владик, твой выход. Кинул я за спину и поспешил расслабить мужика. «Спокуха! Это мой помощник! В этих делах полагаться на живых!» Вампир вышел, держа в полуислевших пальцах ржавую цыганскую иглу. «Да спокуха!» сорвался с места, и след его простыл. Я повернулся с претензией к вампиру. «Ну что ты вот со своей иглой-то сразу?» «Да, идея решить все проблемы разом тут же провалилась». Да и первый день торгов был неудачный. От моего товара все шарахались, словно лошади и в самом деле были чумные. Да они здоровые, просто мертвы немного. Пытался я применить последний довод, но это еще больше отпугивало жителей. Странные они. Поразмыслив, я снова направился на кладбище. Только там и можно найти помощь в этом мире. Я внимательно вчитывался в надгробие. Мне повезло, что здесь на могильных плитах писали названия профессий. Нашел одну плиту, где было написано художник. Раскопал могилу, с помощью Владика, конечно. С таким помощником можно больше руки не морать. Вампир снял крышку гроба, и я провел ритуал воскрешения. Временный, который действует до рассвета. Потом мертвый снова будет мертвым. А то рано мне еще у коллекционировать. Мертвая плоть человека изогнулась. Кости затрещали, но вскоре труп мужчины поднял голову и уставился на меня пустыми глазницами. «В общем так, ты ж дизайнер?» – сразу спросил его я. «Кто?» – вылупился мертвяк. «Короче, ну тот, кто украсить может лошадок». Постарался я как можно доходчивее объяснить ему. «Да без проблем! На свадьбах украшал много чего!» – хрипло пробормотал мертвец. Задача такая. Сделать так, чтобы этих лошадок купили. Будет сделано. Чтобы денег не жалели и глаза горели. Будет сделано. Чтоб кипятком писали, только увидев этих красоток. Будет сдел... Свободен. Дизайнер красавчик. Слово дизайнера, глыба. Сделал, как и обещал. А пук тоже молодец. Подсобил. Откуда-то принес красные женские трусы-паруса. Десять штук. У каких толстух он их снял и в какой деревне, осталось только догадываться. Пук и в прошлой жизни был матерым клептоманом. И в этой жизни привычка никуда не делась. Только вот помимо обычного воровства, он промышлял еще и специфичным. Тырил женское нижнее белье. Причем неважно какое. А вот как он это делал, чтобы не попадаться, оставалось загадкой. Ведь на краже денег он сразу спалился, а с бельем ни разу, что в этой жизни, что в прошлой. Видимо, это был особый дар фетишиста. Итак, дело сделано. Мертвые из на каждой лошади дизайнер закрыл вырезанными из женских трусов сердечками и поцелучиками. Шеи, на которых ярко выделялись трупные пятна, обвязал тем, что осталось от трусов. Причем на праздничный манер, как умел. Шикарными бантами. «Ай да молодца!» Радостно хлопнул по плечу я дизайнера, и у того выпал глаз. «Извини, дружище. В общем, дух свадьбы ты передал на сто процентов. Ждем влюбленных парочек». Я снова отправился на рынок, и на этот раз восхвалял свой товар с еще большим энтузиазмом. «Подходи! Покупай! Лошади уникальной породы!» «А чего взгляд потухший?» – спросил подошедший здоровенный детина под 2 метра ростом. «Редкая порода!» – положил я руку на круп одной из лошадей, и мои пальцы прилипли к начавшей разлагаться коже. Я максимально аккуратно убрал руку. «А как киевский рысак?» «А кто это?» – в глазах детины проскочил интерес. «Да был такой великий человек! Дай дьявол ему здоровье. Покупаю трех, раз гарантия. Да еще и рысак пьентой, как ее породы. Детина отслюнявил деньги, а я торжественно передал ему товар. Просто показал на них, мол, забирай, все твое. А мы тем временем, через минуту мы были уже за пределами рынка. Три мертвые лошади за сто серебряных монет это рекорд. Я бы радовался больше, если бы мне хватило на самогонный аппарат. Значит, настала пора очередной бизнес-идеи. Возвращался домой поздней ночью на единственной оставшейся лошадке. Копыта звенели по брусчатке. Тихое шипение раздавалось из приоткрытой пасти животного. Я жутко устал за день и решил сократить путь. Забрел в темный переулок. Внезапно в нос ударил трупный запах в перемешку с алкоголем. И через 10 метров я наткнулся на лежащего у дороги труп бомжа. «О, свежачок!» Я спрыгнул с лошади, чтобы осмотреть тело, ведь его тоже можно было приспособить. Наложить заклинание против разложения и от живого никто не отличит. Но не успел я наклониться, как меня кликнул хриплый голос. «Эй, ты ущербный! Монеты на бочку, если хочешь жить!» Я обернулся и увидел двух грязных мужиков с ножами в руке.